23. Невидимая веревка. Он думал, что это займет у него не больше пяти минут. Спущусь и тотчас вернусь обратно. И заранее уточнил время, когда она приезжает. Но уже дойдя до коридора, который ведет в отделение физиотерапии, услышал, что сзади его зовет Ициар Уласиа. Доктор пыталась догнать Шавьера и возбужденно размахивала руками, чтобы привлечь его внимание. Они были хорошо знакомы и обращались друг к другу на «ты». «Хочу тебя предупредить, что сегодня она приехала не с сиделкой, а с матерью. Имей в виду!» Шавьер поблагодарил и цер и повернул назад. «На следующий день...» Примерно в тот же час доктор улася позвонила ему на мобильник. Если он хочет увидеться с оранчей, можно спокойно спускаться. Сегодня при ней Селесте. Кто? Эквадорка, которая за ней ухаживает. На сей раз Шавьер не был настроен так решительно, как накануне. Идти или нет? С одной стороны... Его матушка каждый день ездит в поселок, выходит из автобуса на одной из центральных улиц, посещает лавки, то есть всячески демонстрирует свое присутствие. А теперь вот и я вздумал воспользоваться случаем, чтобы встретиться с их дочерью. Потом Аранчо расскажет об этом дома. Она ведь без проблем общается с кем угодно при помощи айпеда, И что подумают ее родители? Они, видны, и так уже решили, что мы разработали специальный план и преследуем их, вознамерившись, отомстить. Но Шавьера навстречу с Аранчей тянуло сострадание, словно невидимая веревка, обмотанная у него вокруг шеи. И не вздумай это отрицать. Ты чувствуешь к Аранче такую жалость, только потому что она составляет очень личную часть твоего прошлого. А может, это и вообще хитрая уловка, то есть обходной способ пожалеть себя самого, а?» Он рассуждал вслух, не замечая, что привлекает к себе внимание. Двое в белых халатах, встретившись с ним в коридоре, остановили его, не скрывая удивления. «Шавьер, с тобой все в порядке?» «Да, все нормально». И он опять вернулся к себе в кабинет, хотя намеченное дело не терпело отлагательств. Однако ему требовалось хоть немного побыть одному. Жарко. Шавьер расстегнул верхние пуговицы на рубашке, словно пытаясь ослабить узел веревки, которая с каждым разом все ту же сдавливала шею, но это не помогло. Веревка продолжала тянуть то сильно, то исподваль. И в конце концов ему пришлось подчиниться. Другого выхода у него не было. Кто бы поверил, целые дни он проводит среди искалеченных, нередко уже агонизирующих тел». Среди тел, у которых не осталось никакой надежды, среди тел, которым жить осталось считанные часы, он видит матерей, которых дома ждут двое-трое детей и которые не доживут до ближайшего Рождества. Он видит молодых ребят, в большинстве своем мотоциклистов, на которых смерть остановила свой выбор. Он видит тела людей, чьи имена и фамилии очень скоро можно будет прочесть в газетах в траурной рамке. «Неужели все это происходит с ним?» Человеком, неуязвимым для сострадания, всегда спокойным, умеющим сухо и профессионально выражать соболезнования безутешным родственникам. Человеком, который с полной отдачей выполняет свою работу. Будь справедливым, будь честным, будь верным себе. И тем не менее, сейчас он чувствовал нечто иное, и это при том что как врач не нес раньше никакой ответственности. А может, именно поэтому? Потому что у него не было спасительной возможности установить с ней такие же отношения, как с любым другим пациентом. И поэтому ее история так сильно подействовала на него. Вопрос повис в воздухе, в блеклом свете ламп дневного освещения. Но на поиск ответа у Шавьера не было времени, так как он уже вышел из лифта и быстрым шагом, какого требовала от него туго натянутая веревка, двинулся в отделение реабилитации. В глубине коридора он увидел Эквадорку. Она сидела на скамейке у стены. Женщина маленького росточка, с внешностью типичной для уроженцев андских стран. Рядом с ней стояла инвалидная коляска. Заметив проходившего мимо доктора, она быстро вскочила и сделала легкий поклон. Шавьер ответил — сдержанно, даже церемонно, однако стараясь не глядеть ей в лицо. Потом он вошел в кабинет. Два молодых физиотерапевта шутили с мальчиком лет десяти-двенадцати. Его пристегнули ремнями к кушетке, поднятой в вертикальное положение — Шавьер опытным взглядом сразу определил. «Цитомегаловирус». Он поздоровался. Ему ответили. Мальчик глянул на него своими большими глазами через увеличивающие очки, а чуть дальше, на другой кушетке, Шавьер увидел оранчу, прежде чем она заметила его самого». Девушка, которая ею занималась, сделала весьма красноречивый жест, подтвердив, что о его визите была предупреждена. Она осторожно выполняла с пациенткой упражнения, то сгибала, то выпрямляла ее ногу в колени. И Шавьер, подходя, отметил про себя гипертония — лишний вес. Он рассматривал в профиль и не узнавал. Потом-то, разумеется, узнал, но только когда оказался у кушетки и мог вблизи разглядеть черты ее лица. Наверное, чтобы снизить эффект неожиданности, физиотерапевт сочла за лучшее небрежным тоном предупредить Аранчу. «А вот к тебе и высокое начальство пожаловало!» Шавьер подождал реакции оранчи прежде чем протянуть ей руку. Первая секунда — изумление, а может, даже и страх — Потом она одарила его улыбкой, если можно так назвать, результат спастического сокращения мышц лица. Правая половина ее тела сохранила относительную подвижность, и Аранчо пожала ему руку правой рукой. Потом на лице ее появилась гримаса, которую Шавьер не смог расшифровать. «Как у тебя дела?» Раньше по-прежнему, лежа на кушетке, помотала головой. И в то же время губы ее изобразили слово, которое физиотерапевт озвучила — «писец». Он, смущаясь, сбивчиво сказал, что очень сочувствует ей, что доктор Уласия описала ему ситуацию. Раньше слушала Шавьера с радостью, даже словно зачарованная, как будто все никак не могла поверить, что этот вежливый мужчина в белом халате действительно Шавьер — «К тебе здесь хорошо относятся?» — она кивнула. Шавьер задал физиотерапевту какой-то подходящий к случаю вопрос об упражнении, которое они с пациенткой сейчас делали. И пока врач давала нужное объяснение, раньше пыталась что-то сказать и трясла здоровой рукой. Поначалу они ее не понимали — Но тут другая врач, та, что занималась с мальчиком в нескольких метрах от них, сообразила, что оранча просит свой айпэд, и, выйдя в коридор, взяла его у Эквадорки. Аранча приподнялась на кушетке, сняла чехол и написала ловким пальцем «Ты всегда мне нравился, козлина!» и всеми силами заставила лицевые мускулы изобразить улыбку. В уголке губ у нее появилась капля слюны. Она выглядела совершенно счастливой, просто сияла. И вот тут-то, сейчас или никогда, Шавьер вынул из кармана халата тот самый дешевый браслетик, взял оранчо за правую руку, как если бы решил посчитать ей пульс, и надел браслет». «Я берег его для тебя все эти годы, и, пожалуйста, не вздумай мне его возвращать!» Она какое-то время серьезно смотрела на Шавьера, потом написала «Ну и чего ты ждешь? Поцелуй меня!» Он поцеловал ее в щеку, потом сказал, что ему пора, что он желает ей всего самого лучшего, потом произнес еще какие-то вежливые слова... Раньше знаками попросила, чтобы он подождал еще минутку и, отстучав по клавишам пальцем, повернула к нему экран. Если и у тебя случится удар, мы с тобой поженимся.